Самопознание Я оценил положение дел. Уже 8 месяцев мои ноги постепенно парализовало, а мы исключили практически все возможные причины этого. МРТ мозга и позвоночника ничего не показало. Бесконечные и все более сложные анализы крови ничего не показали. Генетический тест ничего не показал. ЗВП и ССВП ничего не показали. Даже ЭМГ – это потрясающая форма узаконенных изощренных пыток – ничего не показала. Методом исключения мы пришли к первичному латеральному склерозу – ПЛС – редкой, неагрессивной и довольно мягкой форме болезни двигательного нейрона. Потрясающе, завораживающе. С этими новостями вполне можно было жить. Буквально. Даже то, что это заболевание редкое и малоизученное – было несомненным бонусом. Идеальная отсрочка исполнения приговора. Я вышел сухим из воды. и оказался в своей среде. Будучи ученым, я привычно углубился в изучение ПЛС. Сам процесс немного напоминал исследование тематической литературы в начале работы над кандидатской диссертацией. Тогда я настолько увлекся созидательным потенциалом этой работы, что превратил свои заметки в книгу ⁇ Промышленные роботы ⁇ Переворот в производстве. zero Robotics Revolution, на страницах которой впервые изложил размышления о будущем искусственного интеллекта. Но теперь сроки казались сжатыми. К счастью, и информации было немного. Если в двух словах ПЛС оказался заболеванием, поражающим только верхние двигательные нейроны, тогда как БАС, более распространенная и смертельная форма болезни двигательного нейрона, Уничтожает и верхние и нижние. В переводе с медицинского нейрон ⁇ просто другое название нервной клетки. Двигательные моторные нейроны ⁇ длинные и тонкие отростки, похожие на электрические провода, идущие от мозга к каждой мышце, которую вы можете привести в движение силы мысли. А слово моторные, используемое врачами, роднит их с моторами роботов. Каждый нейрон соединяет мышцы с позвоночником, где, как в электрощитке, подключается к следующему проводу верхнему двигательному нейрону, поднимающемуся по спинному мозгу прямо в ту часть головного, которая отвечает за произвольное движение. Все это означало, что часть проводов, исходящих из моего мозга, постепенно отключались. По большому счету, этот ущерб не был смертелен. Убивает при отсутствии вмешательства Именно потеря нижних двигательных нейронов. Она приводит к потере контроля над мышцами. И ты больше не можешь есть или дышать. При ПЛС я даже мог сохранить способность ходить. Великолепные новости. Мы с Франсисом были в приподнятом настроении. Будто оба, сами того не зная, уклонились от отравленных пуль. Спустя три месяца изучения всех доступных материалов у меня сложилось впечатление, что о первичном латеральном склерозе я знаю примерно столько же, сколько большинство известных мне консультантов, и дискуссию мы с ними можем вести на равных. Одна проблема – я был растерян. Растерянность эта не была порождена незнанием. Напротив, меня сбивало с толку как раз в том, что я достаточно хорошо понимал ситуацию и она вызывала у меня странное тянущее чувство. Что-то не так. Я неплохо приспособился к этому чувству за долгие годы. В конце концов, именно благодаря ему я и начал заниматься наукой. И оно мне нравилось. Как правило, это знак, что ты находишься на пути к чему-то новому, и потому увлекательному. Если окажется, что ты прав, а остальные признают это, будущее снова можно будет переписать. Восхитительное чувство. Почему вы думаете, одержимые ученые проводят всю жизнь в лабораториях? Короче говоря, обычно я интуитивно стремился как можно скорее эту растерянность разрешить. Но только не теперь. Беда в том, что не складывалось у меня не с ПЛС, а с боковым амиатрофическим склерозом, самой распространенной формой болезни двигательного нейрона. А я ведь даже им не интересовался. А БАС я узнал случайно, и только потому, что ПЛС встречался очень редко. О нем даже практически не нашлось научных статей. Те, в которых он все же упоминался, рассматривали первичный латеральный склероз как состояние, сопутствующее более распространенным формам болезни моторных нейронов и в рамках их изучения, обычно в контексте БАС. Оказалось, совершенно невозможно выяснить хоть что-нибудь насчет ПЛС, не узнав огромное количество разнообразных фактов о БАС. Я не избежал этой участи. Спустя 11 месяцев после появления первых симптомов я выучил то немногое, что можно было найти у ПЛС, и попутно превратился входящую энциклопедию БАС. При этом выяснилась одна деталь. То, что все вокруг говорили об изучении болезни двигательного нейрона и то, что говорила о ней наука, категорически не совпадало иногда в жизненно важных областях. Для начала болезни двигательного нейрона, БДН, всегда описывают как редкие. Но стоит нырнуть поглубже, в данные эпидемиологической статистики становится очевидно. С ними сталкивается один человек из 300. Не то чтобы редко. И вряд ли многие из родителей или учителей отдавали себе отчет в том, что трое из учеников обычной британской средней школы рано или поздно умрут от болезни двигательного нейрона. При таком подходе ничего редкого в ней уже не найти. Но лично мне казалась странной статистика смертности. 30% пациентов умирает в течение года, 50% – в течение двух, 90% – в течение пяти. Это вообще как? Если подумать, всеобщее убеждение в неизбежности летального исхода при БДН было не вполне справедливо. И столь же всеобщее убеждение в отсутствии лечения для пациентов, страдающих ими, тоже можно было оспорить. Я пытаюсь сказать, что люди с болезнями двигательного нейрона, в первую очередь больные боковым амиотрофическим склерозом, самой распространенной ее формой, которая и обрушивает статистику, умирают от голода, не могут больше глотать еду или от удушья, не могут больше дышать. Но почему это происходит? Пищеварительный тракт при этом заболевании сохраняет свои функции. Значит, проблему можно решить путем прямого кормления через вживленную трубку. Легкие тоже работают, то есть достаточно помпы, которая будет закачивать в них воздух вместо ослабевших мышц. Причиной смерти в таких случаях становятся не медицинские проблемы, а скорее инженерные недочеты. На мой взгляд, с применением специальных технологий, болезнь двигательного нейрона гораздо ближе к хронической, чем к смертельной. Задействуйте технологии, и в конце концов вас убьет не БДН, а заболевание сердца или рак. Но почему тогда так много людей умирает так рано? Похоже было, что большинство пациентов по той или иной причине просто не пытались остаться в живых, используя достижения инженерной мысли. Возможно, они не слышали об этой возможности, или им не предложили ее, потому что это дорого, или они просто не хотели продолжать жить. Последнее я даже мог понять, болезни двигательного нейрона по-настоящему жестоки. Так уж сложилось. Аппараты искусственного жизнеобеспечения могли бы поддерживать пациента, но он фактически оказывался заперт внутри собственного тела, сохранив лишь возможность исследовать глазами, Довольно однообразные просторы больничного потолка. Однако техника шагнула далеко вперед, и все изменилось. Новейшие достижения науки заставляют даже Стивена Хокинга выглядеть заурядным. Ни для кого не секрет, все меняется. Неужели они не знали? Глубже погружаться в тему я не стал. Каким бы увлекательным ни было это расследование, оно имело мало отношения к диагностированному у меня ПЛС и все-таки не шло у меня из головы. Поделиться этими абсолютно бесполезными в текущей ситуации и потрясающими, лично для меня, открытиями мне было не с кем. Поэтому как-то вечером за бокалом красного вина я подробно рассказал Франсису о своих размышлениях. Выходит, несмотря на оглушающие и лживые прогнозы выживаемости, человек, твердо решивший жить дальше с болезнью двигательного нейрона, скорее всего преуспеет. Франсис согласился, что не обнародовать эту информацию странно. Но гораздо важнее понять, почему данных о ПЛС так мало. Мы все еще думали об этом, когда спустя три недели отправились на пару дней в Лондон на повторное обследование. Прошел почти год с первых симптомов, и наша поездка стала идеальным примером того, как расставить все точки над «и». Все мои анализы были в норме. Тогда я попросил семейного врача обеспечить мне возможность, о которой большинство наших соотечественников и не подозревает. Дело в том, что благодаря поддержке со стороны Национальной службы здравоохранения каждый может лечиться в любой части страны. Я выбрал Национальный госпиталь неврологии и нейрохирургии. Как же иначе? Сюда ехали за диагнозами пациенты из разных стран. Мне же нужно было всего лишь добраться из соседнего графства. Не так уж и много усилий ради подтверждения диагноза. В госпитале повторят все ключевые исследования и заодно сделают люмбальную пункцию. Итак, я лежал на левом боку в позе эмбриона. Животное положение, демонстрирующее полную подчиненность, защищающее, насколько возможно, мои внутренние органы от физического насилия со стороны возвышающегося надо мной доктора. В руках он держал огромный шприц с пугающей длинной и толстой иглой. Знал я об этом потому, что это орудие мне продемонстрировали буквально минутой ранее, сразу после того, как я подписал информированное согласие не привлекать своего мучителя к суду, если процесс забора анализа приведет к неизлечимому параличу. Насколько я могу судить, за люмбальной пункцией закрепилась дурная слава. Подумаешь, совершенно посторонний человек, Нельзя быть уверенным, что он не маньяк с улицы, накинувший белый врачебный халат и прокравшийся в кабинет. Оказавшись вне поля вашего зрения, втыкает вам спицу в основании спины, а потом ждет, пока капающая по ней спинномозговая жидкость медленно наполнит небольшую пробирку. Не дивы, что люди воспринимают эту процедуру как нечто опасное и избегают ее. Хотя, если честно, И в Голливуде ее изображают как достойный повод для фобий, кошмаров или тему хоррор-фестивалей. Но мне повезло. Немного местного обезболивающего. Затем пульсирующее, проникающее ощущение от иглы, которое входит между позвонками. Точно помню, как врач велел лежать абсолютно неподвижно. И я задумался, к чему в таком случае мог бы привести обычный для меня случайный спазм. Вопрос. Как вы себя чувствуете? Очевидно, подразумевалось, чувствуете ли вы еще свои ноги. И все. Несмотря на отсутствие сложностей в процессе, результаты этого исследования, оно выявляет признаки рассеянного склероза, были в норме. Время оказалось потрачено впустую, разве что мы подтвердили вероятность гипотезы АПЛС. То же можно было сказать и об МРТ. Все чисто. К сожалению, это означало только одно. Мне снова предстоит шагнуть за свой болевой порог или, как было завуалировано обозначено в списке назначений, провести повторное ЭМГ. В этот раз я хотя бы знал, к чему готовиться. Молодая женщина-доктор, провожая меня в лабораторию, сразу дала понять, что не против пообщаться. Я, не раздумывая, включился в беседу, задавая ей вопросы как равный Что привело ее в неврологию? как она планирует дальнейшую карьеру, насколько чувствителен электромиограф. Годилась любая профессиональная область обсуждения, которая позволяла мне отвлечься от роли пациента. Вот так я быстро добился взаимопонимания с человеком, ответственным за мой комфорт в ближайшие 40 минут. Пока доктор озвучивала мне результаты наблюдений в ходе процедуры, мы успели поговорить о том, как работает ЭМГ. Это гораздо приятнее, чем просто лежать в гробовой тишине и ждать следующего удара током. Ага, участок денервации. Она перевела взгляд на иглу, воткнутую в икру моей ноги. Получается, у отдельного нерва, протянувшегося из распределительного щитка в моем позвоночнике к мускулу в нижней части ноги, была немного нарушена изоляция. «Потрясающе», — ответил я, — без преувеличения. Это и правда было потрясающе, потому что изоляция должна была быть в норме. С ней точно все было хорошо несколько месяцев назад, когда мне впервые довелось выстрадать эту процедуру. Наша с доктором дискуссия свернула на обсуждение аттенуации и миелиновой оболочки. «М -м, похоже, еще один участок. Вы уверены? Что ж, это довольно интересно. Он, видимо, образовался буквально недавно. В последние несколько месяцев. Мне не пришлось изображать спокойствие. Я действительно был поражен. Тем не менее, за этим крылся примерно такой внутренний диалог. Ага, признайся, мы этого не ожидали. Значит, ПЛС уже точно можно вычеркнуть. Остается только очень агрессивный бас. Вероятно. Еще пока не ясно. И я продолжал болтать, а она... Продолжала бить меня током, и ничего не происходило еще примерно минут 10. Никакой денервации. Пока мы не добрались до участка плоти между правыми большим и указательным пальцами. Доктор проткнула его иглой. Покачала его немного, прислушиваясь к шороху статического электричества из невидимого динамика. Я уже знал, чем равнее и громче шум, тем лучше. Услышав его... Она сразу унимала из меня адскую машинку. В основном для того, чтобы отвлечься, пока доктор перемещает электрод, я решил продемонстрировать свои ограниченные познания в анатомии. О! Первая межкостная мышца, и первая, которая обычно отказывает при это она и была классический симптом прогрессирующего бокового амиатрофического склероза. Когда между большим и указательным пальцами появляется длинная ложбинка из-за отказавшей первой межкостной мышцы. Да, подтвердила доктор. И да, определенно да, заметная денервация. Вот и все. Времени обдумать услышанное и выдать что-то кроме очевидного вывода у меня не было, поэтому я немедленно продолжил. Ага, то есть, согласно эль искреальским критериям, Мы имеем здесь симптом начала бокового амиотрофического склероза. Элискориальские критерии – международные диагностические критерии БАС. Например, если у больного наблюдаются не только признаки разрушения верхних двигательных нейронов, но и следы разрушения нижних, к их числу относится обнаруженная нами денервация в трех и более местах, значит дело в БАС. Да, именно так. Ни секунды не колеблясь, подтвердила мой доктор. Как если бы я был студентом-медиком, предполагающим диагноз. Этого я и добивался. Секунда. Еще секунда. О боже, я не должна была этого говорить. Мне ужасно жаль. Вы огорчены? Следующую минуту я провел горячо убеждая ее, что все в порядке, и не стоит так мучиться чувством вины. Я даже соврал, будто ожидал от исследования именно этого результата и искал только подтверждение. В конце концов, она ведь сделала именно то, о чем я просил. И за это я был бесконечно благодарен. На самом деле, новый диагноз оказался для меня сюрпризом. Но в моем мозгу уже существовал список мер, необходимых для выживания. Питание через трубку и вентиляция легких и оборудование, которое поможет вести активную жизнь, несмотря на болезнь Уйма разных крутых приборов. Помню, как лежал на медицинской кушетке, ожидая, пока мой невольный диагност закончит процедуру МГ, и обдумывал две вещи. Во-первых, пора составить детальный список необходимых мне в ближайшем будущем приспособлений. Во-вторых, надо как-то рассказать о диагнозе Франсису не расстроив его и не испортив наш запланированный визит в музей египетской археологии Питри, в нескольких кварталах от госпиталя. К счастью, сказались наши бесконечные разговоры и собственное онлайн-расследование Франсиса, а еще то, что он великолепен. Поэтому новость мой супруг воспринял так же спокойно, как и я сам. По дороге в музей Питри решили, что моя болезнь – это, конечно, большая проблема но не настолько большая, как кажется всем вокруг. Разобравшись с этим насущным вопросом, мы провели следующие два часа, наслаждаясь десятками тысяч экспонатов в паре галерей на верхних этажах секретной части университетского колледжа. Музей оказался настолько хорош, что мы даже купили вопиющий дорогой каталог. День выдался исключительно познавательный и в определенной степени исключительно удачный. Помню, как вернулся в отель с одной мыслью. Наверное, это был наименее травмирующий тяжелый диагноз в истории человечества. С этим чувством собственного превосходства мне предстояло расстаться ровно через 9,5 часов».